Глава 25. Требование причинно-следственной связи. Давайте вспомним. Я обещал всего семь законов теории аргументации. Мы с вами рассмотрели два требования, относящихся к тезису, и четыре к аргументу. Получается, остается всего один закон, относящийся к причинно-следственной связи. Давайте попробуем его угадать, раз он всего один. Обычно все догадываются – причинно-следственная связь должна быть. Несмотря на всю банальность формулировки, это ключевой закон аргументации, который показывает, что из причины должно вытекать следование, то есть из аргумента должен вытекать тезис. Собственно, именно поэтому она и называется причинно-следственной связью, а не следственно-причинной, например. При этом в неформальной логике подход к причинно-следственной связи такой же простой, как и в формальной логике или в булевой логике – либо связь есть, либо нет. Именно поэтому правило устанавливает, что в реальной коммуникации связь между тезисом и аргументом должна быть понятной, очевидной, ясной всем. В случае, если причинно-следственной связи нет, либо она не очевидна, перед нами одна из самых популярных ошибок в логике, которая называется мнимым следованием. Итак, требование причинно-следственной связи должна быть ясная, точная связь между тезисом и аргументом. Тезис должен логически вытекать из аргумента, иначе мнимое следование. Давайте сравним несколько примеров. Я должен выбрать именно эту работу, потому что зарплата там выше. Формально причинно-следственная связь есть. Мы прекрасно понимаем, что идем на работу не просто так, а чтобы деньги зарабатывать. А как же карьера и новый опыт, разве они не имеют значения, скажут многие. Это реплика. Однако если и выявляет логическую ошибку, то другую. Недостаточность аргументов. Действительно, есть много причин, которые влияют на выбор места работы. Рассуждая, никогда не забывайте о необходимых и достаточных условиях, о которых мы говорили ранее. Они помогут вам разобраться в наличии или отсутствии причинно-следственной связи. Но формально связь между выбором места работы и зарплаты, конечно, есть. А теперь возьмем другой пример. Я должен выбрать именно эту работу потому что мне очень понравилась секретарь на ресепшене. Тут мы понимаем, что причинно-следственная связь явно отсутствует, так как мы не можем судить о работе только по личности секретаря. Констатируем здесь логическую ошибку — мнимое следование. Именно поэтому в логике связь обозначают символом, показывая, что одно, то есть аргумент, должно доказывать другое, то есть тезис. Но иногда, анализируя ту или иную аргументацию, мы понимаем, что вместо символа стоило бы поставить знак равенства, потому что аргументы и тезис по смыслу совпадают. Например, производство товара увеличилось, потому что мы стали производить больше товара. Мы понимаем, что по сути аргументы и тезис полностью совпадают, а значит они не могут доказывать друг друга. Получается масло масляное. Такую ошибку в логике называют «круг в доказательстве». Или вот еще классический пример. «Библия есть слово Божье, потому что об этом говорится в Библии». Замечательная логика, правда? Давайте подведем итоги и соберем воедино все законы аргументации и все логические ошибки, возникающие в случае несоблюдения этих законов. Первый закон аргументации. Тезис должен быть ясным, точным и понятным. Иначе неопределенность тезиса. Второй закон. Тезис должен оставаться одним и тем же на протяжении всего доказательства. Он не должен подменяться. Иначе у нас может быть подмена, потеря, сужение или расширение. Третий закон аргументации. Аргументы должны быть истинными. Иначе возникает ошибка, ложность аргумента. Четвертый закон аргументации. Аргументы не должны быть голословными иначе возникает предвосхищение оснований. Пятый закон аргументации. Аргументы не должны противоречить друг другу, иначе будет ошибка противоречия аргументов. Шестой закон аргументации. Аргументов должно быть достаточно для доказывания тезиса, немного не мало. Иначе возникает недостаточность или избыточность аргументов. Ну и, наконец, седьмой закон аргументации гласит, что должна быть ясная, точная связь между тезисом и аргументом. Тезис должен логически вытекать из аргументов, иначе возникает мнимое следование или круг в доказательстве. Я понимаю, что формально сформулированные законы могут пугать. Думаю, некоторым будет проще воспринимать теорию аргументации в виде простого алгоритма наводящих вопросов. Вот простые вопросы, которые касаются каждого закона аргументации. То есть, по сути, перед вами настоящий алгоритм критического анализа. Итак, какие вопросы вы должны задать себе по уровню тезиса? Ясен ли предмет обсуждения? Нет ли подмен или переключений на другую тему? Вот какие вопросы вы должны задать по уровню аргумента? Истинен ли аргумент? Не ли аргумент? Не противоречат ли аргументы друг другу? Немного, немало аргументов. И вот какие вопросы вы должны задать по уровню причинно-следственной связи. А есть ли связь между тезисом и аргументами? Вытекает ли из аргументов тезис? Я очень рекомендую не игнорировать практические задания, которые мы сейчас с вами проделаем, и вооружившись этим алгоритмом и нашими законами, внимательно разобрать каждый кейс. Давайте заставим свой мозг хорошенько поработать. Итак, немного практики. Послушайте, пожалуйста, высказывание. Определите, где тезис, где аргумент, но самое главное, определите, какие логические законы нарушены и какие, соответственно, логические ошибки допущены. Если готовы, поехали. Высказывание первое. Я слышал, что Ван Гог был гениальным художником, но жил очень бедно. Я тоже рисую, и у меня тоже нет денег. Значит, я гений. Определите, где тезис, где аргумент. Пройдитесь по всем законам неформальной логики и определите, какая или какие здесь допущены ошибки. Правильный ответ. Здесь мнимое следование, отсутствие причинно-следственной связи. Высказывание второе. Некоторые студенты после получения высшего образования не работают по специальности. Значит, высшее образование надо реформировать. Подумайте, какие здесь допущены логические ошибки. Я полагаю, что здесь имеет место неопределенность тезиса и мнимое следование. Высказывание третье. Семенов студент, ведь он сдает экзамены. А что здесь не так? Правильный ответ. Здесь допущено мнимое следование. Четвертое высказывание. Иванов не давал и не получал взяток, так что он не может быть привлечен к уголовной ответственности. А какая ошибка здесь допущена? Подумайте. Правильный ответ. Мнимое следование. Пятое высказывание. Я чувствовал себя очень плохо, потом принял лекарство, и мне стало лучше. Значит, именно лекарство помогло мне. А что здесь не так? Подумайте. Правильный ответ — здесь мнимое следование. Шестой кейс. Он прав, потому что его поддерживают миллионы людей. Пройдитесь по всему алгоритму критического анализа. Я думаю, что здесь в аргументе предвосхищение оснований, а в причинно-следственной связи мнимое следование. Седьмое высказывание. Ты хочешь урезать расходы на оборону и содержание армии, потому что ты просто ненавидишь свою страну. Подумайте, где здесь тезис, где аргумент. Самая простая подсказка — союзное слово «потому что». рассуждайте Ну и какие логические ошибки вы здесь видите? Правильный ответ – предвосхищение оснований и мнимое следование. Восьмой кейс. Легкие наркотики надо легализовать. Вот в Голландии они легализованы, и там все в порядке. А какие здесь есть ошибки? Правильный ответ – в аргументе предвосхищение оснований, а в причинно-следственной связи – мнимое следование. Девятое высказывание. Член совета директоров гуляет по набережной, Значит, собрание отменили. Что здесь не так? Полагаю, что здесь мнимое следование. Последний, десятый кейс. Употребление красного вина увеличилось, потому что оно полезное. Что здесь не так? Правильный ответ. Ложность аргумента и мнимое следование.